Глава семнадцатая. Интересно, в чем здесь ходят на ужин, к графьям? Я стояла перед шкафом с моими платьями и не могла определиться с выбором. Одно обычное, повседневное. Второе более нарядное, с красной вышивкой. И третье — мое вечернее. М да, не готовилась я к званым ужинам. Сейчас на мне тоже обычное платье, можно сказать, что домашнее. Значит, и нечего париться. Сняла с плечиков платье с вышивкой, переоделась. Приталенная, рукава пышная, юбка тоже. Небольшой вырез, прикрывающий грудь. Все вполне прилично. Заколку я свою где-то потеряла, поэтому заплела французскую косичку с красной ленточкой. И получился образ русской красавицы. как на фото с народного фестиваля. Подкрасила немного ресницы и брови. Все, я готова. О, точно! У меня же на телефоне еще не закончилась зарядка. Я вытащила его, включила. Сделала несколько фото, выключила и обратно убрала его в сумочку. Жалко, что здесь нет электричества. Не зарядишь. Хотя у Сергея в сумке я видела зарядку. Я зашла за Сергеем. Он тоже уже почти собрался. Стоял около шкафа и пытался надеть чистую рубашку, но тихо ругался, потому что каждое движение вызывало боль. «Давайте помогу. Вместе мы справились намного быстрее». «Все? Готовы?» Мы осмотрели друг друга и спустились на первый этаж. Коляска уже стояла около наших ворот, мы сели в нее... и под недоуменные взгляды соседей поехали по улице. Теперь разговоров будет еще больше. Сначала про Родиона сплетничали, теперь еще и графа мне сосватают. «Мы на нашей улице самые популярные жители», сказала я Сергею на ухо. Он улыбнулся. «Согласен, хотя это нехорошо. Лучше бы сидеть нам тихо, не отсвечивать. Но не получается». Всю дорогу до имения графа мы рассматривали окрестности и почти не разговаривали. И только подъезжая к большому дому, Сергей сказал, «Настя, постарайся следить за манерами и не дерзить». «Ну, это уж как пойдет, дядя. Если меня будут откровенно провоцировать, то я ничего не обещаю», — ответила я. «И следи за словами, чтобы лишнего не сболтнуть». пока будем придерживаться твоей версии нашего появления, если разговор зайдет. Помни, у нас просто приятный вечер в компании приятных людей. Слушаюсь, сэр. Я взяла под козырек. Коляска остановилась около парадного крыльца, на которое тут же вышел слуга и пригласил нас войти. Господа ожидают вас в столовой, прошу. Он проводил нас. Я пыталась рассмотреть обстановку. но толком ничего не увидела, потому что на нас смотрела строгая женщина лет пятидесяти, которая стояла у дверей столовой. «Иди, Прохор, я сама гостей провожу. Меня зовут Лидия, я здесь служу экономкой. Прошу, проходите, вас ждут». Мы зашли в просторную комнату, в центре которой стоял довольно большой стол, накрытый на четыре персоны. К нам сразу же направились Виконты и его друг. которого мы мельком видели тогда на постоялом дворе. «Здравствуйте, Анастасия!» Игнат поцеловал мне руку. «Добрый вечер, ваша сиятель, Настя!» «Умоляю вас, давайте без условностей, по-простому!» Он еще раз поцеловал мне руку. «Разрешите вам представить моего друга, Клима Арвинова. Клим тоже с нами поздоровался. «Мы уже с вами встречались!» Я вспомнила молодого человека, с которым столкнулась в дверях управы. Мне было приятно оказать вам помощь, улыбнулся он. Приятный молодой человек, не такой симпатичный, как граф, но тоже с харизмой. Они поздоровались с Сергеем и нас пригласили за стол. Слуги тут же подали нам горячее, и мы некоторое время занимались, собственно, едой, иногда перекидываясь вопросами-ответами о том, когда ехали. И что сегодня душно, наверное, будет гроза». Игнат и Клим чем-то поделились друг с другом и начали посматривать на нас с интересом. Я отложила приборы и взяла бокал с соком. «Что-то не так?» — спросила я, глядя в глаза Виконту. «Вы так ловко управляетесь вилкой и ножом, как будто всю жизнь ими пользовались», — ответил он мне. Я чуть не поперхнулась. «А что, не должна была?» — Я вроде не говорила, что крестьянка. Нет, — Нет-нет, что вы. Мы просто с Климом ничего о вас не знаем Мы строили много противоречивых версий того, кто вы такие и как оказались в наших краях. — Как интересно. Не могли бы вы озвучить хотя бы несколько из них? Чувствуя, что меня несет не в ту сторону, Сергей толкнул ногой. Но поздно. Процесс пошел. Граф улыбнулся и с видимым удовольствием начал перечислять. «Например, что вы приехали издалека, скорее всего, из другой страны». «Почему вы так решили?» — я включилась в диалог. Он вытащил записку. «Ваш ответ написан не на велесском языке». Я откинулась на спинку стула. «Поймал. Один ноль в его пользу». «Хорошо. Дальше». «Эта страна во многом похожа на нашу, но и отличий много». Согласна. еще У вас другое общество и уровень жизни. <къем> это уже Сергей не выдержал и включился в наш разговор. Я сразу же поняла, что пора притормозить, а то мы сейчас договоримся до чего-нибудь. Ну, давайте на этом и остановимся. Общество у нас действительно другое, потому что мы приехали из Нортии. Они оба уставились на меня. Нортии «В бархатном платье и серебряных туфлях?» Игнат подозрительно посмотрел на меня. «А я как-то сразу поняла, что у них есть какая-то информация, и я тут изворачиваю зря. Просто их развлекаю своими сказками. И вообще, пригласили нас не просто так познакомиться. Что-то здесь не так. Сергей тоже напрягся. Я залпом допила сок и отставила стакан. Промокнула салфеткой губы. отложила ее и посмотрела в глаза Игнату. «Виконт, если я правильно понимаю, то вы нас позвали не о погоде разговаривать. Спасибо за прекрасный ужин. Думаю, что теперь мы можем поговорить, собственно, о главном». Они с Климом стали сразу серьезными, и я поняла, что не ошиблась. «Тогда давайте пройдем на террасу, и там уже попьем чай и обсудим дела, которые не терпят отлагательств». Мы с Сергеем переглянулись и встали вслед за ними. «Не нравится мне это», — шепнула я ему, когда мы выходили из дома. «Мне тоже», — согласился он. На улице и в самом деле небо начало затягиваться тучами. Ветерок поднялся небольшой, но то, что надвигается гроза, уже было понятно. «Все же будет дождь», — сказал граф, видя, что я разглядываю небо. «Нам, наверное, пора возвращаться домой», — сказала я неуверенно, понимая, что до дождя мы уже не успеем добраться до города. Игнат подтвердил мои опасения и заверил, что места у него в доме много, он предоставит нам комнаты для ночевки. Но начала была я возражать. «Настя, Сергей, никаких «но». Неужели вы думаете, что я отпущу своих гостей в такую погоду?» — возмутился Виконт. «Нам принесли чай и несколько пледов, одним из которых я сразу воспользовалась, потому что стало свежо». «Так о чем вы хотели с нами поговорить, Игнат?» Он переглянулся с Климом и ответил. «Видите ли, Клим работает на организацию, которая занимается тайным сыском всяких неблагожелательных элементов. Он сам вам сейчас расскажет, что происходит, а вы уже сделаете выводы». касается эта история вас или нет. Нам поведали о блуждающем портале между нашими мирами и о большом интересе властей к людям, которые попадают в их мир, и об операции, которая уже разворачивается, чтобы выявить новых попаданцев, то есть нас. Мы с Сергеем слушали молча, стараясь вникать в детали, потому что понимали, что нашей спокойной жизни пришел конец, в том числе и моим планам, да вообще всему. И что теперь делать? Куда бежать? Я не знала. Паника накрыла меня с головой. Я и сама не заметила, как у меня полились слезы. «Настя! Настя! Что случилось?» – запаниковал Игнат. «Я не хочу в тюрьму! Я не хочу в лабораторию!» У меня даже руки затряслись и начала бить крупная дрожь. Спазм в горле уже не давал говорить. Мужчины бросились меня успокаивать, увели в гостиную. Лидия принесла успокоительный чай, который я не могла ни держать в руках, ни пить, потому что зубы стучали о чашку. С горем пополам мне его споили, и потом Лидия сказала, что моя комната уже готова. Виконт поднял меня на руки и унес на второй этаж. Мне было плевать, как это выглядело, но я обняла его крепко за шею, прижалась, всем сердцем желая, чтобы он не отпускал меня и не отдавал никому на опыты. Он меня посадил на кровать и начал успокаивать. «Настенька, никто вас никому не отдаст. Мы с Климом поэтому и позвали вас, чтобы обсудить план действий, чтобы помочь». Тихонько, как маленькому ребенку, говорил он. «Помочь?» Я уже немного начала успокаиваться и соображать. «Вы не сдадите нас?» Я убрала руки с его плеч и заглянула в глаза. В тусклом свете масляной лампы они были почти черные. «Конечно. То есть нет, не сдадим. Но нам надо действовать вместе. Это слишком серьезная организация, и у нас очень мало времени». «Что же нам делать?» — спросила я шепотом, не отрывая от него взгляда. «Мы что-нибудь придумаем. Поспите, Настя, а мы пока посидим, подумаем. Твой дядя мне показался серьезным и умным человеком». Так же шепотом ответил он, приближаясь ко мне. Я уже смотрела на его губы и понимала, что после пережитого стресса поцелуй мне просто необходим. «Ваша светлость! Отцу опять плохо!» Мимо комнаты пробежала Лидия, и все наваждение сразу спало. В глазах Игната сразу я увидела боль и растерянность. Он чмокнул меня в лоб и побежал за экономкой. Я несколько секунд сидела и собиралась с мыслями, а потом встала и пошла за ними. Куда идти было понятно сразу, потому что туда бежал еще один мужчина, уже в возрасте и с целой коробкой разных пузырьков с зельями. Сразу признала в нем лекаря. Я зашла за ним в комнату, где на кровати лежал и стонал сквозь сжатые зубы старик, изможденный болезнью. «Отец! Что, плохо? Опять болит?» Игнат держал его за руку и гладил ее. Потом обернулся к лекарю и прошипел. «Да сделайте же что-нибудь!» «Сейчас одна минута». Он поставил свою коробку и начал в стакан с водой капать различные зелья. Я подошла к Игнату и села на кровать рядом со стариком. Чем болен отец? Никто не может понять, чем. Он сильно похудел, плохо себя чувствует. И у него частые приступы болей. Можно мне осмотреть его? Зачем? Его уже осматривали пять докторов, но так ничего и не нашли. Кровь на сахар брали? «Э, «Вы сейчас про что?» — удивился Виконт. «Понятно. Мне надо пять минут, хорошо?» «Я ему не сделаю больно, клянусь», — уговаривала я его. Я обернулась к лекарю и спросила. «Вы сейчас ему даете обезболивающее?» «Да, госпожа». «Через сколько оно начнет действовать?» «Минут через двадцать». «Хорошо. Я тогда подожду немного. Игнат, давайте выйдем на минуту». Мы с ним вышли из комнаты и закрыли дверь. «Вы что-то понимаете в лекарском деле?» — сразу спросил он. «Немного, но распознать некоторые болезни я могу. От вашего отца исходит запах ацетона. Разве вы не замечали?» «Не знаю, что такое ацетон, но этот резкий запах появился несколько месяцев назад. Я думал, это от того, что он сейчас меньше моется». «Нет, здесь дело в другом». «Я сейчас не буду вам говорить, как это происходит. Мне надо еще осмотреть его ноги и руки, чтобы убедиться окончательно». «Но, Настя, вы же женщина, а он мужчина». «И? А вы хотите сказать, что у мужчин руки и ноги не так растут, как у женщин, или что? Обещаю, что ниже пояса я его осматривать не буду. А показать женщине свою впалую грудь, надеюсь, ваш отец не постесняется». «У меня нет слов», – Виконт развел руками. «Вы так говорите, как будто постоянно осматриваете мужчин на предмет заболеваний», – удивленно сказал он. «Нет, конечно, но за время моей учебы я осмотрела достаточно мужчин, чтобы не шарахаться и не краснеть от некоторых особенностей их организма». «Да, как-то это звучит двусмысленно», – подумала я, видя, как у Виконта поползли брови вверх. Мертвых мужчин», — добавила я, чем окончательно его добила. «Мёртвых?» — переспросил он. «Не знаю, как у вас здесь учат лекарей. Но у нас, в учебных заведениях, есть такой предмет, как анатомия, и практические занятия проходят в местах, где хранятся трупы. Студенты по ним изучают строение человека, в том числе и в разрезе». Он даже сглотнул, — видно, представил себе это действо. И немного побледнел. «И вы их тоже резали?» И такое было. Он некоторое время приходил с себя от моих объяснений, а потом ответил. «Хорошо, Настя. Вы и в самом деле ничего особенного там не увидите, потому что он уже весь высох. Его утром и вечером слоги обтирают с мылом и меняют белье. Это хорошо, что вы следите за гигиеной. Это на самом деле очень важно». Тогда идемте. Мы зашли в комнату. Лекарь уже собрал все свои склянки и собирался уходить. Зовите ваша светлость, если опять будет плохо. Хорошо, спасибо, ответил Игнат.